Глава 155. Решение принцессы Лили. Часть 2. Чтобы лучше понять текущую ситуацию, я произнес вслух потенциальное число противника, но все, что казалось было достигнуто, это прояснение суровых реалий. Плечи короля и Маргрейва задрожали, а их лица уткнулись в пол. Будет сложно сконцентрировать наши усилия на одном фронте и попутно отслеживать действия врага на другом. Также нет никакой гарантии, что вторая армия движется сюда. Возможно, они по пути нападут на другой город. В конце концов, им мне нужно укреплять свои ряды. Комната снова погрузилась в молчание, как только Дилан пробормотал эти слова. Король, подняв голову, посмотрел в его глаза. Чувствовало, что у Аспарофа был вопрос к Дилану, но внезапная мысль подтолкнула королю к действию. «А, наш военный потенциал. Один из моих сыновей должен вернуться с армии дворян. Также, если мы сможем позаимствовать силу Аркдуно, нам удастся получить подкрепление у королевства Родан». «Эта страна вела торговлю снова за нам через залив Буруга. Но будет ли это достаточным основанием для помощи нам?» Я видел, что тот же вопрос пришел в голову Рианы, чем и промолчала, повернув голову в сторону дверей. После маленького молчания Аспар вновь заговорил. «Король Родана был женат на моей младшей сестре Милисе. К сожалению, она уже умерла, но моя племянница принцесса Джулиана все еще там». Учитывая обстоятельства, у нас не остается выбора, кроме как воспользоваться их добротой. Я одновременно почувствовал удивление как будто забыла что-то важное, услышав слова короля. Что это было? Понта издала взволнованный крик, когда я задался вопросом. Я решил не заморачиваться этим, ведь прямо сейчас там нужно было решить, кто станет посланником, что поедет в Роден. Поскольку королевство Нуазан и Роден тесно связаны друг с другом, послать человека королевской семьи будет наилучшим решением, не так ли? Дилан подумал о том же, что и я, и слегка прочистив горло, предложил идею королю. «Отправление наших членов семьи – это лишь формальность нашего общения. Я недавно вел с ними переговоры, так что в состоянии стать посредником переговоров». У Аспаруфа стояло тяжелое выражение лица, словно бы он держит ношу в целую землю, но немного подумав, он пришел к единственному вынужденному варианту. Единственный, кто способен справиться с этой задачей – Лиля. Его тон был тяжелым, и каждое слово с трудом вырвалось из его уст. Очевидно, что он не хотел делать из Лили посладницу». Аспару, вероятно, думал, что девочка десяти лет не справится с подобного рода задачей. Принцесса Лилия, безусловно, была способна справиться с этой миссией, но он, будучи ее отцом, должно быть считал, что и необходим отдых после проделанной работы, ибо нагрузка на ее организм была воистину несоизмерима. Тем не менее, человек, о котором король говорил, энергично открыл дверь и вошел внутрь. С опухшими красными глазами ранее пролитыми слезами, окрашивающими манжеты ее платья, принцесса Лилия решительно встала перед своим отцом. Поскольку чего мы осталась в столице, я обратился к ней за объяснением растрепанного внешнего вида принцессы. Однако она медленно покачала головой, когда заметила мой взгляд. Верно, принцесса бегала по новому городскому району с тех пор, как мы уехали. Лиля, я ведь говорил тебе отдохнуть некоторое время. Аспаров уже не как король, а как отец обратился к своей дочурке. Но Лиля упорно покачала головой и ответила отцу о проблеме с гонцом. «Ради Севару. Если что-то, что я могу сделать, как бы маленьким эффектом это ни было, я буду готова идти на все. Я завтра же выдвинусь в путь. Брат был бы унижен, если бы я сделала что-то меньше для нашей страны». После крика у нее начали капать слезы, как дождь, но она отчаянно попыталась стереть их своими уже влажными манжетами. иордания привели другого человека в комнату. Эта персона, прежде чем встать на колени, перед лили поклонилась. Мне ужасно жаль. Я отвела от нее глаза всего на долю секунду, и она ускользнула. Личная свита Лили Нина отчаянно извинялась, но король спокойно отрезал ее своим. Все в порядке. Лиля, посыльный должен добраться до Родена, к востоку отсюда. У аркдонот уже есть свои... «Все будет хорошо». Хоть я сочувствовал Аспаруфу и понимал, почему он собирался сказать, что все места заняты, я решил прервать его собственным мнением. У всех взгляды устремились на меня, требуя ответа, но я гордо высунул грудь вперед и продолжил. «Я готов переместить Лилию Доно в Родан в качестве посыльного. Если нам удастся получить подкрепление, я смогу привести их сюда всю же секунду». Он-то также выставила грудь напоказ словно герой из какого-то шаблонного Сенана. «Я... это правда Арк -Дону? Лиля и аспаров казалось, были в оцепенении и не отрывали свои взгляды от моей персоны. Мы уже зашли так далеко, поэтому я использую все свои возможности, чтобы довести дело до конца. Когда я поднял руку и сделал гибкий жест, Понта начала вилять хвостом над моей головой. Принцесса Лиля вытерла слезы, немного улыбнулась, наблюдая за моим поведением. Взгляд его дочери, видимо, помог Аспару укрепить свою решимость. Он поднялся со стула, встал на колени перед Лили, протёр ее влажные глазки и попутно поправил растрепанные волосы юной принцессы. «Поскольку день закончился, как следует подготовиться. К завтрашнему дню ложись пораньше. Я напишу письмо Родану сегодняшним вечером». Его нежные слова резко прервались, и он, перестав расчесывать волосы Лилии, полез рукой в нагрудный карман, из которого медленно достала жерелье невиданной красоты. Аспаруф повесил его на шею своей дочки, показывая свою блистательную улыбку пересверкающими глазами принцессы. «Отец, это ожерелье?» Лиля начала расспрашивать отца о таинственном ожерелье, которое она получила. «Эту драгоценность я подарил твоей тете Мелиссе, когда она вышла замуж за королевскую семью Родена. Это немного счастливое очарование». Серые глаза Лили немного замерцали. «Отец, спасибо!» Горькая слеза покатилась в поющике. «Ну-ну, не нужно плакать. Нина, прошу». Король резко посмотрел на ее опекуну. Та немного склонила голову и вывела принцессу из зала. «Давай вернемся в твою комнату, принцесса, и подготовимся к завтрашнему дню». Когда Нина вела Лилю назад, чтобы покинуть комнату, ее ноги внезапно остановились, когда она увидела Чиомы. Я ожидал, что леденящий холод повторится вновь, но к моему удивлению сложилось все иначе. После небольшого женского обсуждения Нина склонила голову и попросила у Чиомы прощения за тот случай. «Чиомыду, да, но, пожалуйста, прости меня за мои необдуманные замечания. Поскольку сейчас не самое лучшее время для извинений, я подобающе прошу прощения попозже». Нина вновь склонила голову и Чиомы в ответ кивнула. «Об этом... Меня это больше не волнует». «Вижу». Хотя Нина была немного разочарована, их обмен слов я смог увидеть небольшую улыбку и подергивание кошачьих ушек Чиомы, когда та отвернула свой мертвый взгляд. «Разве ты не должна сопроводить Лилю? С такой скоростью вам могут дать выговор?» Вероятно, почувствовав пару взглядов, что буквально пронзали затылок Чиомы, ее хвосты нервно начали покачиваться вправо и влево, ведь речь, произнесенная ею, заставила Нину сказать «Тьфу!» и положить руку на грудь. «Тогда я...» «Я прощаюсь. Спасибо, Чиомы Доно, за твою доброту». Как только Нина отправилась от шока, она поблагодарила Чиомы, прежде чем побежать за своим маленьким хозяином, который уже успел отойти на приличное расстояние, некоторое время назад. Взгляд Чиомы задержался на двери, когда Нина вышла из комнаты, но в конце концов она обернулась и вздохнула. По крайней мере, одна проблема была решена. Остается ждать завтрашней поездки в Родань. Аспару вздохнул с облегчением, увидев обмен слов между Ниной и Чиомы. Мой разом задался вопросом о растрепанном внешнем виде Лили. Аспаров Доно, почему Лиля Доно появилась в таком виде? Произошла минута молчания, прежде чем король обратно в свое кресло и начал говорить о том, что произошло. Около полудня мы получили сообщение с соседней дворянской территории. Когда Сулия была окружена войсками, я отправил двух своих сыновей для поиска подкреплений. Мой младший сын пал в битве с монстром, который преследовал его. Аспаруф закрыл глаза и говорил медленно, методично, стараясь держать свои эмоции под контролем. Это объясняло стороны поведения и внешний вид Лили, когда она вошла в комнату. Ариана и мы проводили Лилию тревожными взглядами, печалясь об горькой утрате. Маргрейф Баранье, кажется, уже слышал историю от Аспаруфа, поскольку сидел без какого-либо намека, на удивление или горечь. Несмотря на трагедию потери старшего брата, Лилия двигалась вперед, чтобы защитить страну, за которую он умер. В ее возрасте вряд ли у меня было бы желание взять на себя такую ответственность. На самом деле, мое отсутствие силы воли казалось еще более выраженным по сравнению с ее неукротимым духом. «Завтра нужно постараться». Моих слов было достаточно, чтобы мотивировать Понту, и ее пушистый хвост упал вниз моей головы. Ариана направила на меня пронзительный взгляд, когда услышал мое предложение. «Не надо так загораться желанием, это может привести к глупым действиям». Я ответил на ее предупреждение небольшим кивком, но внезапно я почувствовал, что вес мехового шарика на моей голове резко уменьшился.